Действия следователя после приостановления предварительного следствия. Вынеся постановление о приостановлении предварительного следствия, следователь уведомляет об этом стороны. Одновременно им разъясняется порядок обжалования данного решения. После приостановления предварительного следствия следователь не вправе производить следственные действия. Между тем на него возлагается обязанность. первое, В случае предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 208 УПК принимать разыскные меры по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. давать органу дознания поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий. Второе. В случае, предусмотренным пунктом вторым части первой той же статьи, устанавливать местонахождение подозреваемого или обвиняемого, а если он скрылся, принимать меры по его розыску.